Белка и волк Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить, пусти меня. Ха -ха. Волк сказал, хорошо, я пущу тебя. Только ты мне скажи. «Отчего вы, белки, так веселы? Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху все играете и прыгаете!» Белка сказала, «Ты пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя». бог пустил, А белка ушла на дерево и оттуда сказала, Тебе от того скучно, что ты зол, тебе злость, сердце жжет, а мы веселы от того, что мы добры и никому зла не делаем.